Глава двадцать Селеста. «Диола, быстро собирай госпожу!» — приказывает Валара, распахнув смежную дверь в соседнюю комнату. «А Диола где?» «Сегодня я тут спала!» — раздается в ответ голос другой служанки. «Найди Диолу! Немедленно соберите госпожу в дорогу!» Валара возвращается в покое Кардона, где я уже подскочила на ноги. Она окидывает слегка растерянным взглядом мою сорочку, покрытую красными пятнами что это гранатовый сок хотела попить но ты ворвалась в комнату пойдемте она подходит к столику для умывания и хватает в руки кувшин будешь поливать мне удивляюсь я кто-то же должен пока эти клуши добегут до ваших покоев да уже перебьет нас всех а мне нужно еще вывести вас из замка с помощью валары я умываюсь потом Диолас с еще одной служанкой быстро одевают меня По приказу воительницы наряд максимально легкий и не маркий. В конце мне на плечи набрасывают плащ, и Валара выводит меня из покоев. Мы идем длинными коридорами, спускаемся по боковой лестнице, проходим внутри оборонительной стены к еще одной из бесконечного множества тяжелых дверей, которые уже миновали. Валара останавливается и поворачивается лицом ко мне. Госпожа, даже если вам закрадется мысль сбежать, гоните ее! Сейчас самое главное это ваша безопасность. Гарантировать ее я могу только в том случае, если вы будете слушаться меня. Хорошо, я киваю. Отвезу вас к очень старой знакомой, которая сможет укрыть вас ото всех, даже от вас самой. Бубнит она себе под нос и открывает дверь. Мы спускаемся по темной лестнице. Пара факелов, закрепленных на стене, едва освещают узкий проход. Я держусь за плечи Валары, которая ведет меня все ниже и ниже в подземелье. Потом мы идем по ровной поверхности, но по такому же узкому коридору. Время от времени мне кажется, что стены сужаются, и от ужаса у меня спирает дыхание. Приходится напоминать себе, что такое невозможно, но легче дышать не становится. Пока идем, я пытаюсь не паниковать, но сердце выпрыгивает из груди, а мрачный антураж подземелья усиливает ощущение безысходности. Наконец, мы подходим к еще одной двери, в которую вала растучит три раза и та распахивается. Нас встречает еще одна воительница. «Накиньте капюшон, госпожа», — говорит Валара, ступая под яркие лучи солнца. «Здесь повсюду лазучики Даира». Набросив капюшон, прячу под него волосы и выхожу следом за воительницей. «Ты отвечаешь за госпожу», — объясняет Валара, встретившая нас девушке. «Отвечаешь головой. Скачите без остановки, вас уже ждут. Поторопись». Кивнув... Воительница подводит меня к лошади и помогает забраться на нее. Сама Лиха заскакивает, устраиваясь сзади, и, взяв по воде, пускает лошадь медленным шагом. Вам удобно? спрашивает воительница, а я киваю, не в силах ответить. Из-за недостатка кислорода в подземелье сейчас в голове только шум и паника, перед глазами все плывет. Держитесь за луку. Поездка будет быстрой. Она причмокивает губами и пришпоривает лошадь, та срывается в галоп. Я опускаю голову, чтобы не слетел капюшон, и вжимаюсь спиной в широкую грудь воительницы. Пытаюсь рассмотреть, куда мы скачем, но волосы вырываются из-под капюшона и застилают глаза. Мне приходится отплёвываться, потому что они так и норовят попасть то в глаза, то в рот. Скачем мы и правда недолго, и замедляемся, подъезжая к огромному лесу с высокими деревьями. Он окутан туманом, а при нашем приближении соседнего дерева поднимается в воздух стая ворон. Птицы с громким криком перелетают дальше, а мы въезжаем в мрачный угрюмый лес. Здесь почти нет звуков, и это пугает. Обычно в лесу кричат птицы, шумит листва, может завыть волк или зарычать медведь. Здесь как будто все вымерли. Где-то вдали слышен крик вороны, но он настолько нечеткий, что кажется, будто мне это только почудилось. По земле стелится туман, достигая почти крупа лошади. Он плотный и вязкий. И хочется поджать ноги, потому что, когда ступни утопают в белёсой дымке, я ощущаю, словно кто-то водит по ним кусочком льда. «Ах!» — вскрикиваю, когда чувствую, что нечто холодное скользнуло по щиколотке, колыхнув подол платья. Мне кажется, что это была змея. Но она же не в состоянии забраться так высоко, верно? «Спокойно», — произносит воительница. «Это все обман. Потерпите еще немного, скоро мы будем на месте». Залея я. Слышу старческий голос ведьмы, но пока не вижу ее саму. Десагра я привезла госпожу, отзывается воительница. И внезапно прямо перед нами врастает тень, по мере прояснения которой я начинаю видеть ведьму, даже вскрикиваю от неожиданности. Лошадь резко тормозит и фыркает, дернув головой. Спускайтесь, госпожа, кивает Десагра. Дальше пешком пойдем. Воительница помогает мне спешиться но сама при этом остается в седле. Поторопись, Залея, говорит ведьма, и прищурившись рассматривает воительницу. А то станешь моей пленницей. Кто будет спасать Макитан?» Из ее рта вырывается кашляющий смех, а воительница, развернув лошадь, пришпоривает ее и скрывается в тумане. Пойдемте, госпожа. Развернувшись, ведьма ныряет в туман, и я бегу следом за ней. Но белесая дымка постепенно рассеивается. И я, наконец, могу рассмотреть, куда ступают мои ноги. Скрикиваю и начинаю прыгать на месте. Под ногами плотным слоем уложены змеи. Они извиваются и переплетаются, периодически поднимая свои головы. Я даже начинаю слышать их противное шипение. И это не только змеи. Это допины. Самые опасные змеи во всем покрайде. Укус такой змеи несет мучительную и мгновенную смерть. Тише, госпожа. Говорит ведьма. Они не тронут. Это защита от нежеланных гостей. Приглашенных ни одна из этих змей не укусит. А нельзя их как-то... Начинаю дрожащим голосом, но он садится, и мне приходится прочистить горло. Убрать! Заканчиваю, наконец. Как же я уберу их, госпожа? Они заполонили весь лес. К тому же они мои защитники и питомцы, если хотите. Не переживайте, вам ничего не угрожает кроме остановки сердца, — бубню я. И допины, смешанный в правильных дозах с нужными травами, даже полезен, особенно в вашем положении. Я ни в каком не положении. То поголовых служанок в этом можно убедить, но точно не меня. Усмехается ведьма и останавливается в конце тропинки. Я выглядываю за ее плеча и вижу дом. Он полностью черный, деревянный, но не покосившийся или старый. Обычное строение, каких на окраинах земель, полным-полно. Возле дома стол, на котором разложены травы, рядом две скамейки, а у входа в дом сушатся целые пучки и связки грибов. К счастью, он стоит на пригорке, покрытом сочной зеленой травой, и ни одной змеи вокруг него не вьется. Вот мы и пришли. Сейчас напою вас отваром, а потом поедите. Вы, наверное, еще не завтракали? Нет. Отвечаю слабо, двигаясь за ведьмой к дому. «А может, без отвара? Нам нужен сильный наследник, госпожа. Так что с отваром. С отваром». Задумчиво повторяет ведьма и заходит в дом, оставляя меня в ужасе осматривать окрестности.